письмо семнадцатое отправлено 20 февраля по адресу Москва Старый Арбат 4 Евгению Малакану Очень и очень рада мой дорогой Евгений за две вещи Конечно. Первое то, что вы со счастьем восприняли факт, что в скором времени станете отцом этойкой востроносенкой девчонки с голубыми глазами, проказницы и грозы мальчишек со всех окрестностей. Второе это то, что вам пришлась лучшая подруга, которая, как и положено, Риана выполняет своё предназначение. Вы правильно поступили, что не насилуете руку не свойственными ей обязанностями, а предоставляете полную свободу выбора. В начале этой недели опять ездила к Ангелине Войцеховне, и врачиха сказала, что беременность проходит нормально, хоть и с небольшим токсикозом. Наверное, мальчишка будет. Они всегда такие едавиты. Девочка Возразила я, уложив ладони на чётко обозначившийся живот: "Совершенно не мальчик!" Ангелина Войцеховна была удивлена таким моим напором, но в ответ лишь развела руками и сказала, что на всё воля природы, зависит от того, как семя завяжется и как за ним вселенная ухаживать будет. Я не совсем поняла её странные словеса, но думать над ними не стала. Напоследок врачиха попыталась было рассказать историю из своей уголовной практики, но я её уже не слушала, а покатилась обратно во свояси. Весь следующий день я смотрела телевизор, преимущественно канал для путешественников. Особенно мне запомнился один документальный фильм В котором говорилось о разных измерениях. Коих насчитывалось до недавнего времени всего 4, а в современности многие учёные считают, что измерений в действительности гораздо больше, и может быть их бесконечное число даже. Все пространственные и временные измерения соединены между собою своеобразными входами, через которые перемещаются вселенные. Также в программе рассказывалось о неком гипотетическом сосуде, существующем лишь теоретически, который внутри своём объединяет все временные и пространственные измерения. Если в него поместить какой-либо предмет, тот будет находиться одновременно во всех измерениях. Этот сосуд придумал человек по фамилии Готлиб Ведущий передачи под конец показал странную находку кусочек искривлённого металла, оказавшийся в действительности двумя пулями, которые сошлись своими траекториями в одной точке, расплющившись в смятку. И не то даже удивительно, что пули нашли друг друга в огромном пространстве, а то, что одна из них была отлета лет 150 назад. Они встретились, перейдя через пространственный вход. Ах, как я люблю всякие такие странности и всякого рода мистические штучки. Они возбуждают мою фантазию и дают некоторую надежду на то, что не всё так бренно в мироздании, что, может быть, живое не обязательно перетекает в мёртвое, а осознанное в бессознательное. У скайтс в голове такая заветная мысльшка, что все мы бесконечны в своих вариациях, что случится с нами нечто подобное истории с вашим рычком хипротомусом. В пятницу меня должен был навестить человек из благотворительного общества, а посидел с апёр Владимир Викторович. В этот раз он не пил со мной чай, Наверное, читая эти строки, вы, Евгений, удивляетесь моей глупости, мол, какая дура, пустила к себе в дом врага, который уже неоднократно покужался на её жизнь. Придворяя сие ваше заключение, хочу сказать, что произошли такие обстоятельства, при которых я не могла не пустить Владимира Викторовича в дом. Я открыла дверь, И увидела его сидящим в инвалидном кресле с резиновыми колёсами, точно такими же, как и на моей коляске. Само же его кресло было устаревшей модификацией, и я представляю, как трудно в нём передвигаться. Сапёр был привязан ремнями к сиденью, дабы с не привычки не соскользнуть в грязь. Его голову удерживал шейный каркас, а под глазами расплылись огромные синяки, как будто опустились почки. Это лекарство, просепел Владимир Викторович, поясняя происхождение синяков. Мне кололи их 20 дней, вот и попортили почки. Что с вами? Я хочу ехать. Кротанувшись в кресле, я пропустила его коляску, которой он даже внутри дома управлял неумело, путаясь в направлениях и ударяясь об углы.